Глава 6. Толком не помню, как преодолевая голое поле графской земли и оказываюсь под надежной защитой родного дома. Такого огромного и холодного для меня одной. Внезапно весь мой веселый и уверенный настрой сходит на нет. Я, снова просто я, одинокая, без пяти минут старая дева, которую способны сделать невесты исключительно из-за мимолетной выгоды. А когда надобность отпадет, стану ненужной и я. «Да, после двадцати время для девиц в Умбрии начинает бежать быстрее. А после двадцати пяти буквально опасно мчать. Ведь клеймой мой вечный, никому не нужной одиночки, не за горами. Всего каких-то пять лет и все. Выстрел и прямое попадание. Дальше только готов завести вдобавок к овечкам». «Почему-то становится невыносимо грустно из-за этого. Я вроде бы давно смирилась со своим незавидным положением в местном обществе» перестала переживать по поводу отсутствия приглашений на вечера, направив энергию на обустройство собственной жизни исключительно по своим предпочтениям и желаниям. Ведь так прекрасно ни от кого не зависеть, наслаждаться тем, чем занимаешься каждый день, без чужих разрешений, и не страшась открытого неодобрения. И тут граф невольно всколыхнул что-то в душе. Ведь наряду с радостями свободной и независимой от мужа жизни я лишаюсь некоторых важных вещей. Поддержки заботы, любви, восхищения, ласки, дружеского общения, защиты, помощи, семьи. Все это есть в настоящих отношениях, должно быть, в идеале. Но идеал всегда труднодостижим, а искусственным суррогатом я не готова довольствоваться. Наверное, потому я до сих пор одна, и буду оставаться такой, возможно, всегда. Тук-тук. Глухой звук заставляет меня встрепенуться. Поднимаясь на ноги, поправляю свое платье и спешу к двери. Вообще у меня есть прислуга, как у любой аристократки. Я бы попросту не смогла следить за столь большим домом самостоятельно. Мы бы с ним давно погрязли под толстым слоем пыли, и никто не смог бы нас раскопать, чтобы спасти. Но именно сегодня я одна, у прислуги выходной. Да, я такое практикую, и им полезны и мне. Меньше платить, более счастливых и полных сил работников иметь. Необычно для Умрии. «Полагаю, обо мне судачат все, кому не лень?» «Судачили. Эта новость давно не нова. Моя не столь интересная личность, чтобы перемывать мои кости на постоянной основе. Но все же мне нравится быть и тут не как все». «Да», открываю, даже не спросив, кто, и не посмотрев в дверное окошечко. «Я привыкла, что часто бываю нужна в таверне. К счастью, не для того, чтобы подать обед с напитками. Тут даже моя либеральность не выдержала бы» сломалась бы об аристократическую гордость, которой я все же обладаю. Нет, ребята зовут меня по организационным работам. В добавок цифры я никому не могу доверить. И, собственно, сейчас я открыла полное уверенности, что кто-то из моих работников пожаловал. Но я ошиблась. Здравствуйте, мисс Крокфорд. На пороге стоял незнакомый мужчина в легком сюртуке и старомодном, но удивительно идущем незнакомцу цилиндре. Здравствуйте. кивая, слегка напрягшись. Не люблю незнакомцев. Они редко несут хорошее. Так как я очень не люблю какие-либо изменения в жизни, я также не принимаю и новое. На примере графа Уильямса можно легко увериться в том, что я права. Новое не равно хорошее. Меня зовут сэр Джей Николсон. Представляется тем временем незнакомец. Мне вас порекомендовал господин градоначальник. Вот как. Выгибаю бровь и перекрещиваю руки под грудью. И в качестве кого вам меня рекомендовали? «Как бы вам так сказать?» — мнется Николсон, но спустя мгновение набирается решительности. «В качестве невесты», — добавляет он очень быстро, видимо, боясь растерять отвагу. «Что?» — у меня некрасиво открывается рот. «Это шутка? Глупый розыгрыш?» Другого логического объяснения у меня нет, особенно после общения с графом. «Нет, мисс Крокфорд. Джей качает головой, а потом и вовсе становится на одно колено передо мной не успевая возразить, а он протягивает мне ладонь с лежащим на нем кольцом. Мои намерения абсолютно серьезны. Что ж, по крайней мере, этот с кольцом как положено. А мне самое время грохнуться в обморок.